Глава 31. На горе стоит машина. Настя попробовала начать интересоваться тем, о чем думают ее одноклассники. Проявлять уважение и сочувствие, интересоваться их чувствами и переживаниями. Нельзя жить только за умными истинами из художественной литературы, сильно оторванной от реальной жизни. Будь проще, и к тебе потянутся люди, не зря так говорят в народе. Усилия Насти по налаживанию отношений с одноклассниками быстро принесли свои плоды. Секрет оказался прост – думать о других и относиться к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, улыбаться и интересоваться. И теперь Настя пользовалась заслуженным авторитетом и уважением, а все переживания и обиды начали забываться. Тем более, что у нее появились два настоящих друга – Олег и Игорь. Раньше она их не замечала, увлеченная своей первой любовью, а ведь они пришли к ним в класс уже два года назад. Эта парочка всегда ходила в обнимку, намеренно эпатируя окружающих и стараясь завоевать почетное звание школьных клоунов. Впрочем, им для этого и стараться особенно не нужно было, Олег два метра с чем-то, а второй, Игорь, совсем маленький, не доставал и до полутора. Настя на уроках сидела рядом с ними на последней партии, и они ее по очереди развлекали. Сегодня учитель истории Василий Иванович, обожавший Настю, подошел к ней, отчаянно жестикулируя. Василий Иванович носил свои реденькие волосы, делая зачёс на бок с целью закрыть обширную лысину на своей голове. И у него была милая привычка все мировые события рассказывать задней партии в Настином лице. «Прямо как Владимир Ильич Ленин на постаменте с вытянутой рукой», – прошептала Настя Олегу, сидевшему справа от нее. Игорь с Олегом, как обычно, переглядывались и кривлялись, но Василий Иванович не обращал на них ровно никакого внимания. Их оценки никого вообще не интересовали, говорили, что выпустят их после школы с белым билетом. «Настя, вы нам не скажете?» начал, как всегда, свою вступительную речь Василий Иванович. Это тоже была его милая привычка, перед тем, как говорить, спросить Настю, которую он всегда называл «Навы». «Настя, вы нам не скажете? Настя, вы нам не подскажете?» Настя имела смутное представление, что же она должна рассказать такое, чего не знает сам Василий Иванович. Надо сказать, преподавателем он был отменным. У учеников, благодаря его стараниям и профессионализму, все даты и события намертво впечатывались в память на долгие годы. Обычно она только успевала подняться и начать говорить общие фразы, как он тут же говорил. Правильно, Настя. Спасибо. Садитесь. Пять. На сей раз Василий Иванович решил спросить, в каком году началось наступление фашистов на Сталинград. Настя встала и начала медленно и нечленораздельно тянуть. Наступление немцев на Сталинград началось в тысяча, 1900, 1940, правильно, Настя, в 1942 году, 17 июля, садитесь пять. И в этот самый момент непризнанный гений Олег, замечательный художник, подбросил на ее парту комикс, искусно изображавший учителя. А под впечатляющим рисунком были замечательные стихи. На горе стоит машина, а на ней написано «Под горой тра Васюху, тра та Лысого. Настя сначала не обратила на листок внимания и даже не подозревала, что именно Василий Иванович так внимательно изучает на ее партии, И при этом краснеет, бледнеет и вообще меняется, как хамелеон. А когда Настя сама прочитала это фееричное произведение, она впала в ступор и впервые в жизни поняла, что означает состояние транса. Она залилась краской и попыталась избавиться от противного листка, засунуть его под учебники, смахнуть с парты, выбросить в мусорку, но, похоже, было уже слишком поздно. Теперь даже обожающий ее Василий Иванович может не поставить пятерку по истории, а может и вообще обидеться на нее смертельно. Так неудобно получилось. А ведь даже противная Марго, не говоря уже о других учителях, согласилась не занижать ей оценку и войти в положение. Все согласились, кроме учителя физкультуры, обиженного на Настю непонятно за что. Многие учителя злились на нее из-за анкеты, обсуждаемой на педсовете. Другие не любили за открытое высказывание крамольных мыслей. К счастью, Василий Иванович не обиделся. Или сделал вид, что не обиделся. Так она и окончила школу. В журнале стояли одни пятерки, за исключением четверки по физкультуре. Настя радостная пришла домой, надеясь, что бабушка поздравит ее с хорошими оценками в аттестате. Но у бабушки шел очередной концерт. Количеству стихов, которые она знала наизусть, можно было только позавидовать. Другой вопрос, что в данных стихах забилие матерных слов трудно было обнаружить нормальные слова. Сегодня она декламировала один из любимых, собрав небольшую толпу зрителей у подъезда. «Потап Потапыч бросил пить. Все, разговор короткий. Иду бутылку хоронить из-под проклятой водки». Нельзя же, право, без конца Молиться на бутылку. Зарыл бутылку у крыльца И пнул ногой в могилку. Едва губами шевеля, Прощай, сказал он глухо, Пускай тебе сыра земля Нелегким будет пухом. Прощай, немало горьких бед Хлебнул из-за тебя я. Ты яд, ты вред, ты зло, ты дрянь. Такая ты сякая. Нет, на могилку на твою не брошу я цветочка. Тьфу, окаянная, плюет. Довольно, точка. Воткнул в могилку острый кол, Смахнул он с глаз слезинки И в забегаловку побрел устраивать поминки. Неимоверно сложно научиться бабушку воспринимать такой, какая она есть. Впрочем, она во многом оказывалась права. Она все упреки, как обычно, повторяла. «Пьяница проспится, сволочь, никогда!» И это тоже было абсолютной правдой. И вот, наконец, прозвенел долгожданный последний звонок. Оставались только выпускные экзамены. Все плакали и обнимались с преподавателями. Строгие учителя вдруг показались милыми, славными и такими родными, забыли все прошлые обиды и печали. С некоторыми учителями они расставались навсегда, с другими предстояла еще встреча на выпускных экзаменах.